На заднем сиденье седана я открыл дипломат и, выбрав из коробки модди крутого парня, подаренный Саидом, подключил его. Модди внушил мне правдоподобную иллюзию. Теперь никто не мог помешать мне, ни Абу Адиль, ни Хаяр, ни Кмузу, ни Фридландер Бей. Аквид сел рядом со мной, отодвинувшись как можно дальше, сцепив руки на коленях и глядя в окно. Её мнение на мой счёт было мне глубоко безразлично. Я снова открыл тетрадь счёт на хайв коричневой виниловой обложки. На первой странице было крупно выведено Дело Феникса. Ниже следовало несколько записей. Исхак Абдулхади Бухатта, Эльбучами, сердце лёгкие. Адрия Свобик, Фатима Хамдан, желудок, кишечник, печень. Аббас Карами набил абу Халиф, почки печень, бланку Матару. Шекнахей был уверен, что между четвёркой имён в левой половине листа была какая-то связь, но по словам Хайера это были всего лишь незавершённые дела. Под именами Шекнахей написал три арабские буквы: алиф, лами, мим, соответствующие латинским А, Л, М. Что бы это значило? Может, это кроним? Я мог бы найти сотни организаций, сокращённое название которых было бы АЛМ или же АИЛ, означали определённый артикль АМ, первую букву фамилии какого-нибудь Альманура или Гальмагреби. А может быть, что-то хай использовал сокращение Альмани, немецкий или алмаз, бриллиант или ещё что-нибудь в этом роде. Я призадумался, Смогу ли я вообще без знания шифра Шакнахаи понять обозначения этих трех букв? Я вставил кассету в аудиосистему автомобиля, положил тетрадь и конверт Моаквида в дипломат и закрыл его. И пока Ум Халтум Леди двадцатого века пела свои погребальные песни, я представил себе, что она оплакивает виржы Шакнахаи, разделяя печаль Индихар и ее детей. Моаквид все еще смотрел в окно. Игнорируя меня. Тем временем, кому завел автомобиль по узким извилистым улочкам Хамидии, я вставил кассету в аудиосистему автомобиля, положил тетрадь и конверт темы аквид в дипломат и закрыл его. И пока Аум Халтум, леди двадцатого века, пела свои погребальные песни, я представил себе, что она оплакивает Иржеша Кнахаи, разделяя печаль Индихар и ее детей. Аквид все еще смотрела в окно, игнорируя меня. Тем временем Кмузу вел автомобиль по узким извилистым улочкам Хамедии, к вортулу Трущоб, охраняющих подступы к особняку Рэда Абу Адила. После полчаса езды мы въехали в поместье. Кмузу остался в машине, прикидываясь задремавшим шофёром. Мы с Аквид выбрались из автомобиля и направились по выложенной плиткой дорожке к дому. В прошлый раз, когда мы были здесь в Шакнахаем, меня потрясли роскошный сад и красота дома. Сегодня я не замечал ничего. Я постучал в деревянную дверь и слуга немедленно открыл мне, высокомерно оглядев, но не проронив ни слова. У нас сделок шейху реда, произнес я, протискиваясь мимо него. От Фридландер Бэя. Благодаря Модди Саида я вел себя напористо и без церемонно. Но оказалось, слугу это ничуть не задевало. Он закрыл дверь за Тимой Аквит и, обогнав меня, пошёл дальше по коридору с высокими потолками, возглавляя шествие. Мы шли за ним. Он остановился перед закрытой дверью в конце длинного прохладного коридора, как и в прошлый раз, в доме обводили пахло розами. Слуга, так ничего и не сказав, ушёл, наградив меня напоследок ещё одним высокомерным взглядом. Подождите здесь, сказал я, повернувшись к Аквит. Она заспорила. Не нравится мне все это. Плохо, что не нравится. Я не знал, что меня ожидает за дверью, но чтобы не стоять в томительном ожидании с ней в галерее, взялся за дверную ручку и вошел в комнату. Ни Рэда, Абу Адиль, ни его секретарь Умар Абдул Кави не слышали, как я вошел. Абу Адиль, как и в прошлый раз. Возлежал на своём ложе, над больным склонился Умар. Я не мог разобрать, чем он там занят. "Пусть Аллах дарует вам здоровье", громко произнёс я, привлекая к себе внимание. Умар быстро выпрямился и обернулся ко мне. "Как вы сюда попали?" "Ваш слуга проводил меня сюда". Умар кивнул. "Это Kemal. Я поговорю с ним". Он подошёл ко мне поближе. "Извините, не припомню вашего имени". Марита Дран, я работаю на Фредландер Бэй. Ах, да, сказал Умар. Выражение его лица несколько смягчилось. В прошлый раз вы приходили как полицейский. Я не полицейский в полном смысле этого слова. Я только представляю интересы Фредландер Бэй в полиции. Чуть заметная усмешка мелькнула на губах Умара. Как вам будет угодно. Вы в данный момент представляете его интересы? Его и ваши интересы. Слабой рукой Абу Адиль тронул рукав Умара. Умар наклонился, чтобы выслушать еле слышный шепот старика, затем снова выпрямился. Шейх Рэда просит вас чувствовать себя как дома, сказал Умар. Если бы вы предупредили нас со своим визите, мы сделали бы все необходимые приготовления. Я поискал взглядом стул и сел. Сегодня в дом Фридландербэя. Пришла очень расстроенная женщина, начал я, и она представляет революционное правительство славного королевства Сегу. Я открыл дипломат, достал конверт Республики Сангей и передал его Умару. Умар взглянул на конверт с любопытством. Так быстро? Я думал, Алуими, продержится дольше. После того, как переведешь весь государственный капитал в иностранные банки, нет смысла больше держаться за трон. Я пришёл поговорить о другом. Моди Хавхаджа мешал мне быть вежливым сумаром. По вашему соглашению с Придландер-бейем эта страна подпадает под вашу юрисдикцию. Всю необходимую информацию вы обнаружите в конверте. Дама ждёт в коридоре. По-моему, это настоящий головарез в женском обличии. Я рад, что иметь с ней дело предстоит вам, а не мне. Умар покачал головой. Вечно они стараются навязать нам что-нибудь. А ведь как много могли бы мы для них сделать, если бы нас не беспокоили по пустякам? Я смотрел, как он вертит конверт в руках над столом. Слабый сдавленный стоны раздался из постели Абу Адила. Но слишком много настоящих страданий видел я в жизни, чтобы жалеть человека, страдающего от причуд про Сихел. Я снова поглядел на Умара. Не можете ли вы мне немного расстрошить вашего хозяина? Спроси я, мадам Аквит хочет поговорить с ним. Она полагает, что в ее руках находится судьба исламского мира. Умар иронично улыбнулся. Республика Сен-Гай произнес он недоверчиво покачив головой. Завтра она снова станет королевством или завоеванной провинцией, а может и фашистской диктатурой. И никому не будет до нее дела. Это то и тревожит мадам Аквит. Умар ещё больше развеселился. Мадам Аквит попадёт в первую же волну чисток. Но хватит о ней. Нам ещё предстоит обсудить вопросы вашего вознаграждения. Я пристально посмотрел на него. У меня и мысли не было о нём, сказал я. Разумеется. Вы всего лишь выполняли условия соглашения между вашим хозяином и мною. Но вот благодарить за дружескую помощь решение безусловно мудрое. Ведь тот, кто помог тебе однажды, Вероятно, мне всего поможет и в другой раз. Может, и я смогу оказать вам небольшую услугу. В этом и состояла цель моего визита к абу Адилю. Я развёл руками, стараясь выглядеть как можно непринуждённей. Мне ничего не надо, отвечал я. Разве что? Что же, мой друг? я притворился, что рассматриваю стёртый каблук своего ботинка. Разве что? Мне хотелось бы знать Зачем вы заслали к нам Умсаат? Умар ответил столь же непринуждённо: Вы уже, вероятно, поняли, что Умсаат очень умная женщина, но она всё же не так умна, как думает. Мы просили её только информировать нас о планах Фрибландербея и никоим образом не рекомендовали вступать в прямую конфронтацию с ним или платить чёрной неблагодарностью за его гостеприимство. Она по собственной воле вступила в конфликт с вашим хозяином. И тем самым потеряла для нас ценность. Вы можете распоряжаться ею как вам угодно. Так и думал, кивнул я. Фридландербей не считает вас и шейха Реда ответственным за её деяния. Умар поднял руку в притворном сожалении. Аллах дарует нам орудия для достижения цели, сказал он. Иногда они ломаются, и нам приходится их выбрасывать. Да славится имя Аллаха, пробормотал я. Славится имя Аллаха. Ех, отозвался Умар. Кажется, мы нашли общий язык. Я хочу попросить вас ещё кое о чём, сказал я. Вчера застрелили моего напарника, офицера Шакнахая. Умар всё ещё улыбался, но лоб его прорезали морщины. Мы слышали об этом и скорбим вместе с его вдовой и детьми. Пусть Аллах дарует им покой. Да, пусть, но в любом случае я хочу найти человека виновного в его гибели. Его имя Пол Еварский. Я посмотрел на Абу Адиля, который беспокойно заворочился на постели. Толстый старикашка издал несколько низких, невнятных звуков, но Умар не обратил на него никакого внимания. "Разумеется", произнёс визирь Абу Адилю. "Мы будем рады оказать вам всю возможную помощь. Если кто-нибудь из наших друзей узнает что-либо об этом, Еварский, мы немедленно сообщим вам". Слова его мне не понравились. Он произнёс всё это слишком бойко, но выглядел при этом весьма забоченным. Я поблагодарил его и собрался уходить. "Минутку, шейх Марит", тихо произнёс Умар. Он взял меня за руку и повёл к другому выходу. "Пару слов наедине. Не окажете ли любезность пойти в библиотеку?" Я был заинтригован. Я нашёл, что приглашение исходит лично от Умара Абдулками. Они от секретаря шейха Рэда Абу Адила. Хорошо, отвечал я, следую за ним. Он поднял руку и отключил свой модди, даже не взглянув на Абу Адила. Умар гостеприимно распахнул мне дверь, и я вошел в библиотеку. Я сел за большой овальный стол из полированного черного дерева. Сам Умар, однако, не сел. Он расхаживал вдоль огромного, во всю стену книжного шкафа, задумчиво обращая в пальцах свой модди. Я думаю, вы осознаёте своё положение, сказал он наконец. Какое положение? Он недовольно отмахнулся. Вы знаете, о чём я говорю? Сколько вы ещё собираетесь бегать по делам этого выжевшего из ума старика, не сознающего того, что он уже умер? Вы имеете в виду папочку или шейх Реда? спросил я. Ума остановился и нахмурился. Я говорю о них обоих, и думаю, что вы со своей стороны это понимаете, чёрт побери. Я посмотрел на Умара, прислушиваясь к пению птиц в многочисленных клетках, расставленных по владениям Абу Адиля. Одни сообщали ясным солнечным дню несколько искусственную безмятежность и жизнерадостность. Воздух в библиотеке был затхлым и сырым, и я почувствовал себя точно запертым в клетке. Может быть, сегодняшним визитом я совершил ошибку. Что же вы предлагаете, Умар, спросил я. Я предлагаю подумать о будущем. В будущем и притом в самом ближайшем будущем империи этих стариков станут нашими. Да я и сейчас один управляю делами шейха Рэда. Он весь день подключен к э. Я знаю, к чему он подключен, сказал я. У Марки внул. Хорошо. А этот Модди, недавняя запись его мыслей, он дал ее мне, потому что страдает сексуальным извращением. Это тиражирование, такая мерзость, не правда ли? Вы шутите? В свое время доводилось мне слышать и об извращениях более жутких. Тогда забудьте об этом. Он не понимает с этим своей Модди, что я равен ему. Когда веду его дела, я истинный Абу Адель, обладающий к тому же своими личными талантами. Он Шейх Рэда, великий человек, но с этим Модди я Шейх Рэда и Умар Абдул Кави вместе взятые. Тогда зачем мне нужен этот стрекашка? Мне всё это показалось ужасно забавным. Так вы предлагаете устранить абодиля и Фридландербэй? Марнир нервно оглянулся. Нет, этого я не предлагаю, тихо сказал он. Слишком многие люди зависят от них, и слишком многие имеют свою точку зрения на этот предмет. Когда придёт время отстранить их от дел, заговорил я. Нужные люди об этом узнают, и Фридландербэй не станет упрекать их. А что, если это время уже пришло? Голос Умара стал хриплым. Может, вы и готовы, но я ещё не готов принять на себя папачкины дела. Проблема, которая легко решается. "Настей в Умар". "Возможно", ответил я, пытаясь оставаться невозмутимым. Во-первых, наш разговор мог прослушиваться, к тому же я не хотел портить отношения с Умаром. Сейчас я был уверен в одном: Умар очень опасный человек. Скоро вы увидите, как я прав, сказал он. Он еще разок круто нул в руке свой модди, и его лоб снова пошел морщинками. А сейчас возвращайтесь к Фидландер Бейл и подумайте о том, что я сказал. Наш разговор еще не окончен, но если во второй раз не придем к общему мнению, вам придется отойти в сторону вместе с вашими хозяевами. Я попытался встать, но он жестом остановил меня. Это не угроза, мой друг. Спокойно проговорил Умар: "Это мой взгляд на будущее. Будущее ведомо одному Аллаху". Он саркастически рассмеялся: "Если вы придаёте такое значение религии, то знайте, в моих руках может сосредоточиться власть, которая не снилась даже шейху Реда". И он указал мне другую дверь в южной стене библиотеки. "Вы можете выйти этим путём. Налево по коридору будет главный выход". А я должен вернуться и обсудить дела Республики Сенгей с этой женщиной. Не беспокойтесь о ней, ваш шофёр отвезёт её в отель. Благодарю вас за участие, сказал я. Ступайте с миром, сказал он. Я вышел из библиотеки, руководствуясь указаниями Умара. Слуга Амаль встретил меня по пути и проводил до дверей. Пока мы шли, он по-прежнему хранил молчание. Я спустился вниз по ступенькам к автомобилю и обернулся. Камаль всё ещё стоял в дверях и смотрел мне вслед, словно я прятал под одеждой столовое серебро. Я забрался в седан, к музу завёл мотор и рванул машину с места. Мы выехали через главные ворота. Я не переставал думать о предложении Умара. Буодиль находился у власти почти 200 лет. За это время на должности Умара перебывало множество людей, и у многих из них, наверняка, были те же амбиции. Агуадиль по-прежнему оставался на своём месте. Но что случилось с этой молодёжью? Может быть, у Марни никогда не задумывался над этим вопросом. Видимо, он был вовсе не столь проницательным, каким считал себя.